Глава 8. Вредные привычки Четыре проверенных способа побороть зависимость и почувствовать свободу. Ко мне на онлайн-сеанс записалась совершенно потерянная Лада. За короткое время она пережила развод, потерю любимой работы, а затем обострились проблемы со здоровьем. Все это привело к тому, что она начала пить. Женщина понимала, что развивается зависимость, и ее лицо отражало невероятную печаль. «Я понимаю, что нужно что-то менять, но ничего не могу с собой сделать», – тихо сказала она. Отчаяние звучало в каждом слове. Я видел ее боль и понимал, как важно поддержать ее, дать пространство для честного выражения эмоций и помочь поверить в свои силы. Мы постепенно работали над ее внутренними ресурсами, Восстанавливали уверенность и строили безопасные стратегии выхода из зависимости. Через некоторое время она встретила свое счастье, а жизнь заиграла новыми красками. Этот пример показывает, как поддержка и внимание психолога помогает человеку снова поверить в себя и начать создавать полноценную жизнь. Совсем другой случай произошел с еще одним моим клиентом, молодым парнем, с которым мы столкнулись с совершенно другой ситуацией. Общее и главное в этих двух историях оба клиента понимали и осознавали свою ахиллесову пету, зависимость от различных веществ. Только одного осознания в таких случаях мало. Ханжеские, называемые в народе вредными привычками разнообразной зависимости или нездоровые пристрастия, возникает из-за совпадения множества биологических, психологических, социальных факторов. На человека, как на крайне сложное создание, Воздействует окружающая среда, культурные нормы, личные переживания и много что еще. У каждого человека своя основная причина возникновения зависимости. У кого-то стресс или недовольство жизнью. У кого-то травмирующие события. Их, кстати, все тоже переживают по-разному. Одни наедине с собой, другие с друзьями или родными. Надо отметить, это наиболее позитивные способы. Человек разбирается в себе ищет ответы на волнующие вопросы однако часто люди проскакивают продуктивный этап саморефлексии и чтобы облегчить стресс и снять эмоциональное напряжение прибегают к приему алкоголя и скоро получают вредную привычку такая схема типична для страдающих депрессий, повышенной тревожностью и другими психическими расстройствами заметны что скрывать положительный эффект от подобного самолечения длится крайне недолго а далее начинается сплошной негатив, нарушается обмен веществ, а организм вообще перестает нормально функционировать, ухудшается настроение, возникает ломка, появляются психические расстройства. Человеку срочно требуется поправиться, и он ищет утешение в уже привычном, например, в алкоголе. Желание вновь войти в измененное состояние, когда отступают все проблемы, невероятно сильно, и поэтому почти всегда одерживает верх проводить время вне его хочется все реже. Бывает, вредная привычка используется не как способ выключиться из действительности, а как средство от скуки, когда все остальное уже надоело и не развлекает должным образом. Мне возразят, что есть масса других способов украсить жизнь, да, но не все хотят прилагать для этого усилия. Важную роль в возникновении тяги и формировании вредных привычек играет социальная среда. Если окружающие поощряют определенные действия, то вероятность приобщиться к ним, чтобы стать, как все, многократно возрастает. Вредные привычки часто формируются еще в детстве. Стремясь привлечь к себе внимание или подражая взрослым, ребенок начинает курить карандаш или трубочку для коктейля, таскает конфеты из вазочки на столе или даже прихлебывает из гостевой рюмки, недопитая во время праздничного застолья. До определенного возраста взрослые всегда являются авторитетом, какое бы поведение они ни демонстрировали. Подрастая, многие дети перенимают привычки близких, не подозревая о плачевных последствиях. Одним из самых ярких примеров моей практике стала терапия с одной мамой. Отношения родителей моей клиентки Варвары были созависимы, она их наблюдала с детства. Отец часто выпивал, а мать его очень любила и все ему прощала. Маму я всегда жалела, да и отца тоже. Когда я переехала от родителей и стала жить одна, то в моменты грусти тоже пыталась найти утешение в алкоголе. Не меньше, чем семья, влияют на человека близкие друзья и более далекое окружение. Если в компании кто-то предлагает выпить или закурить, то даже не пьющему и не сложно отказаться. А уж если начинаются уговоры «да немножко, да подумаешь, но ну один раз, это же ерунда, ничего не случится», первый опыт к сожалению часто ломает особенно подростка еще не сформировавшегося как личность мы привычно сокрушаемся что дети рано стараются стать взрослыми и бравируют нездоровыми пристрастиями однако не отдаем себе отчета что те или иные нездоровые привычки навязало им общество усугубляет ситуацию естественные сложности переходного возраста плавающая самооценка неуверенность в себе Дети склонны к импульсивности, необдуманным поступкам. У подростков недостаточно развит самоконтроль, это и приводит к первому употреблению вредящих организму веществ. В книгах, фильмах, в блогосфере нередко роматизируются или как минимум нормализуются зависимости и алкогольная и прочие. Несложная, красноречивая и всем понятная деталь помогает авторам создать легко узнаваемый образ, требующий сопереживания. В глазах впечатлительного и малоопытного зрителя подобные персонажи становятся примером для подражания. Существенную роль в формировании зависимостей играет генетическая предрасположенность. Родительское наследство не всегда во благо детям. Среди действительно ценного может оказаться букет болезней и наклонностей. Каждый из приведенных факторов и по отдельности серьезен, но все вместе Они убедительно свидетельствуют, избавиться от возникшей зависимости крайне сложно, хотя и возможно. Прежде всего придется найти причину проблемы и заручиться поддержкой близких, профессионалов и, конечно же, своей собственной. Человек и алкоголь. Как сказал великий ученый Иван Павлов, алкоголь гораздо больше причиняет горе, чем радости всему человечеству хотя его и употребляют ради радости. По данным ВОЗ, 7% мирового населения старше 15 лет страдает расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. При этом больше половины, 3,7% взрослого населения, имеют зависимость. Чрезмерное потребление алкоголя вызывает около 5% всех болезней в мире. На 2019 год, в момент сбора данных, алкоголь употребляли 52% мужчин, и 35% женщин. Большую роль в формировании тяги к спиртному играет его доступность, может купить любой, кому есть 18 лет. Если родители часто выпивают на глазах детей, то они начинают воспринимать это как норму. Но как-то забывается, что у молодого организма зависимость возникает незаметно и достаточно быстро. Чем раньше молодой человек попробует алкоголь, тем сложнее потом будет избавиться от пристрастия к нему. Как бросить пить? Признать, проблема есть. Но если она все-таки не представляется достаточно серьезной, можно выписать на листочек плюсы и минусы наличия зависимости. Вероятнее всего, минусов окажется гораздо больше. Определите, чего вы хотите. Сократить потребление спиртного или полностью отказаться от алкоголя. Второе, вряд ли получится сразу. На первое время определите себе лимит сколько допустимо выпить за вечер. Делитесь проблемой с окружающими, примите для себя как факт, что у каждого бывают сложные ситуации и в этом нет ничего постыдного. Профессиональную помощь окажет врач, психотерапевт или группа поддержки. Терапия может варьироваться от индивидуальных консультаций до групповых занятий в организациях, анонимные алкоголики, АА. Измените образ жизни. Начните правильно питаться, обеспечьте себе регулярные физические нагрузки, найдите активное хобби, это сделает помощь специалиста более действенной. Наблюдайте за собой, определите триггеры, например, вам сильнее всего хочется выпить в пьющей компании. Избегайте провоцирующих ситуаций. Окружите себя людьми, которые поддерживают ваше стремление к здоровой жизни. Программа «12 шагов по избавлению от зависимости». Я нередко советую клиентам пройти известную 12-шаговую программу реабилитации. Терапия действенно проводится в групповом формате. Программа достаточно известна и весьма объемна, поэтому охарактеризуем каждый ее пункт кратко. Первое. Мы признаем свое бессилие перед зависимостью и невозможность помочь себе самостоятельно. Второе. Мы пришли к выводу, что высшие силы могут спасти нас. Третье. Мы приняли решение отдать свою волю Богу, кто как его видит. Четвертое. Мы провели работу над внутренним миром, нравственностью. Пятое. Мы признались самим себе в своих ошибках и проступках. Шестое. Мы подготовились к тому, чтобы высшие силы избавили нас от дефектов характера. Седьмое. Мы попросили о помощи высшей силы. Восьмое. Мы вспомнили всех людей, которым причинили вред и нашли в себе силы и возможности возместить им ущерб. Девятое. Мы возместили ущерб людям, которым когда-то навредили. Десятое. Мы продолжили работу над собой и внутренним миром. Одиннадцатое. Мы стремимся установить контакт с высшими силами с помощью молитвы и медитации. 12. -е. Избавившись от зависимости, мы доносим свой опыт другим зависимым людям. Именно эта практика помогла моему недавнему клиенту, бывшему спортсмену, ныне страдающему алкоголизмом. Ему было сложно раскрыться и признаться себе, что он зависим и бессилен перед этим. Еще труднее оказалось обратиться за помощью к высшим силам и быть честным с самим собой. Однако шаг за шагом мы продвигались и приближались к успеху, и мужчина нашел в себе силы совсем перестать пить. Альтернативы распространенной программе реабилитации. Моя клиентка Алиса долго пыталась избавиться от тяги к спиртному. Ей прописывали разные лекарства, но их эффект был временным. Мы вместе сумели разобраться. Женщине нравилось позволяющее забыться состояние опьянения и вкус спиртных напитков. Любимые алкогольные коктейли она пила в баре или сама делала дома. Мы решили заменить алкогольные коктейли безалкогольными со сходным вкусом, найти ингредиенты и по возможности идеальные пропорции. Идея клиентки понравилась, она углубилась в изучение новых рецептов и обнаружила для себя много нового, интересного и полезного. Итог? Совместно найденная альтернатива помогла избавиться от зависимости. Этот подход эффективен в случаях, когда зависимости не сопровождаются серьезными проблемами со здоровьем или жизнью. Небольшая поддержка и практическая замена привычки помогает человеку справиться самостоятельно. Адекватная замена алкоголю. Чай различных сортов. Чай поднимает тонус мышц, делая тело сильным, утверждал владелец первой английской чайной Томас Горвей. Он помогает при головной боли и головокружении, поднимает настроение и прогоняет сплин. Чай очищает почки от камней и песка, если его употреблять с медом вместо сахара, он облегчает дыхание при простудах. Этот напиток помогает улучшить зрение. Чай снимает усталость, делая человека жизнерадостным. Выбирайте интересные сорта – улун, ма-ча или иван-чай. Напиток может быть горячим или холодным, можно экспериментировать с подачей. Кофе с различными добавками, сиропы, карамельный, ванильный, ореховый, специи и пряности, мускатный орех, корица, кардамон, бадьян, черный перец, поваренная соль. Традиционные напитки, кефир, домашний компот, лимонад. Соки. Высокую эффективность в снижении уровня тревожности и улучшении общего психоэмоционального состояния показывает медитация и практики осознанности. Техники медитации становятся все более доступными благодаря приложениям и онлайн-курсам. Еще один мощный инструмент борьбы с зависимостью ⁇ физическая активность. Спорт способствует выделению эндорфинов, которые естественным образом улучшают настроение помогает развивать дисциплину и стойкость. Эммануил Кант сказал однажды, чем больше привычек, тем меньше свободы. Запаситесь терпением, хвалите себя за любые достижения, чтобы прибавить мотивации и моральных внутренних сил. Верните себе свободу.